Глава двадцать третья. Адская кошка. Изи. Одиннадцатая. Я торжествующе рассмеялась. Есть! Жала в кулаке перышко, которое нашла на последнем этапе испытаний. Теперь мне оставалось преодолеть небольшую скальную гряду, за которой спряталась еще одна долина, и выйти на финишную прямую, которая приведет к месту назначения. Ура! Мы это сделали, Жужа! Ты умница моя! Мушка чмокнула меня в щечку. Я рассмеялась, глотая свежий мороз, начинающий густеть синими сумерками. Но смех замер в горле. Когда что-то сбило, меня с ног переквыркнуло через голову и протащило по снегу, как длинный куль с мукой. Затормозив спиной, я какой-то камень вскрикнула. Попытался глядеться, но ничего не вышло. Снежинки вокруг, будто взбесившись, вздвились в десятки маленьких торнадо. Они загудели, как шмели, танцуя вокруг меня какой-то бешеный танец и мешая разглядеть то, что скрывалось за ними. «Жужа!» «Ты в порядке?» — сполошилась, вспомнив о мушке. «Тут я!» — высунула нос из капюшона. «Чуть не вывалилась!» Баки намяла, но ничего. «Нас с таким не напугаешь!» «Что такое вообще стряслось, Иззи?» «Сама не поняла!» Я вгляделась в мини-торнадо. «Что с напасть? Ничего не понимаю!» «Ах, Иззи! Не сидится тебе на твоей попке, да?» Притая из снежной круговерти голос... искажался, но всё равно казался знакомым. Маленькая нахалка, ты разве не знаешь, что случается с непослушными девочками? Торнадо загудели ещё громче, а потом вдруг оселись, будто их и не бывало. Ну здравствуй, дурочка, пропела Камилла, глядя на меня. Она была, как всегда, великолепна. Себристый манто струилось точно по фигуре. На секунду мне даже показалось, что это её мех, а не одежда. Из-под капюшона ярко-голубыми и драгоценными камнями сели глаза в опушке длиннющих черных ресниц. Пухлые губки, налитые цветом, как две вишенки, надулись, будто она в шутку гневалась на кого-то. Изящно откинув капюшон, демоница подошла ближе. Буду для того, чтобы я могла разглядеть идеально уложенные, затейливую прическу золотые пышные волосы. Из небольших изящных ушек свисали явно дорогущие серьги с крупными небесного цвета камнями. Она совершенство, но с гнилой душонкой. Это явно не тот человек, с которым хотелось бы оказаться наедине в дикой природе. Пума и то лучше. «Так, а чего же я разлеглась-то в таком-то случае?» Поднялась ей бурнула, не сведя с заразы настороженного взгляда. «Мне нужно идти». «Да ты что!» В холодном воздухе прозвучал ее издевательский смех. Она запрокинула голову так искренне вслась хохоча, будто услышала до нельзя удачную шутку. «Не понимаю я эту безумную бабу». «До да тебя еще не дошло, крошка, что все?» Твой марафон закончен. О чём она говорит? Я ещё не догадалась, но сердцем почувствовала. Ничего хорошего ждать не приходится уж точно. Как ты посмела встать на моём пути, нахалка? Что возомнила о себе? Жена бургомистра прищурилась. Неужели решила, что такая, как ты, подстать Лафонтенну? А вам-то он зачем? Я пожала плечами. У ваших ног сотни мужчин. «Но только этот мог вернуть меня в преисподню, дура!» — крикнула Камила, и в ее голосе забежали истеричные нотки. «Это тебе подходит сидеть в трапезном городишке, в котором исходить-то некуда!» «А я...» — она взбахнула руками. «Я создана, чтобы сиять на балах Люцифера!» «Ну так и сияй! Мне-то какое до этого дело?» «Что ты привязалась к человечке, который, по твоему мнению, недостойно даже ночные вонючие горшки за тобой выносить, да зад тебе подтирать?» Лучшие демоны должны волочиться за мной, ловить каждый взгляд, драться из-за меня, она мечтательно улыбнулась. Я не должна прозебать в земной глуши. Это твоя жизнь. Чыркнули спичкой, вспыхнула, прогорела, обоглилась. А моя фейерверк, комета, несущаяся по небосводу, заставляя всех задирать головы и застывать в восхищении перед красотой, до которой им никогда не дотянуться. Я хмыкнула. Да уж, со смехом о этой дамочке всё в порядке. Скромность ей не к лицу. Такие изыски для бедных и уродливых. Куда уж нам до таких комет? Вот только угодила эта комета прямиком в обребную яму, да так, что всех вокруг дерьмом окатила. Сочувствую её мужу. Женат на фифи, которая мнит себя первой красавицей вселенной, а на деле ни комета даже вовсе. А так пустышка, хлопушка новогодняя. «Шума много, конфетти во все стороны сыплются, а толку ноль. Дым, шум да мусор только». «Зачем ты влезла в то, что тебя никак не касалось?» Мадам вернулась из мечтания на обычную землю и горячим злобой взглядом уставилась на меня. «Ведь все было так просто. Дэмин построил бы дорогу, его род получил бы прощение Люцифера. И все, передо мной была бы расстелена красная дорожка в преисподнюю». Я вступила бы на нее победительницей. Рука об руку с достойным меня любовником. Все демоницы до единой от зависти бы попадали. «Прощение Люцифера?» – переспросила я, нахмурившись. Ее дурные мечты, где все давятся завистью, меня занимали мало. Я уцепилась за главное. «А о чем это она толкует?» – вторила мушка. «Ничего не знает. Ровным счетом ничего!» – Камила сжала кулаки. Простушка, крохотный камешек в жерновах системы, а столько проблем, немыслимо, чем думал Длафантен, связавшись с такой. Ну, так просветите меня, пожала плечами. Заняться мне больше нечем. Фыркнула женщина, но потом смирила меня при질ительным взглядом и всё-таки снизошла. Ладно, слушай. Отец Демян предатель, в войне с людьми перешёл на сторону врага, поэтому его рот покрыт позором. «А теперь у Дэмина есть возможность очистить имя, построить свою часть дороги быстрее, чем другой наместник, и все, почет и уважение будет ему возвращен». Я закусила губу. Почему он мне этого не рассказывал? Хотя понятно, почему. Но все равно, хоть теперь и понятнее, почему мой демон так упорствовал со строительством этого проклятого железнодорожного полотна. «Это все-таки не важнее приюта с четырьмя сотнями детей». А сейчас, как ты думаешь, ради чего он вязался в этот проклятый марафон? Дурочка, демоница посмотрела на меня. Думаешь, ради спортивного интереса? Она закатила глаза. На лыжи захотелось покататься. Нет, и ещё раз нет. Изи, пора тикать. Эта мерзкая баба что-то недоброе задумала, шепнула мне на ухо Жужа. А ведь мушка права. Стою тут, уши развесила. «Слушаю эту дамочку!» Я словно очнулась. Ноги сами понесли меня прочь. Шаг, еще, шаг, еще! Я отступала от нее, едва не вздрагивая, от оглушающего громкого скрипа снега под ногами. Камила с интересом провожала меня взглядом, склонив голову на бок. «Такая забавная маленькая дурочка!» — пропела она вновь звонко, рассмеявшись. «Неужели ты думаешь, что сможешь?» Голос нежелательно начал меняться, стремительно густее. наливаясь низкими нотами, схожими с мужским басом. Обставить меня. Я замерла, словно вросла ногами в снег, глядя на то, как её безукоризненно красивое лицо меняется на глазах. Словно невидимые руки лепят из него сплющую и растягивая, как из глины заготовки, что-то иное, что-то страшное. Нос выдвинулся вперёд, челюсти утолщились и увеличились. Из них на глазах с хрустом, прорывая плоть, полезли клыки. бы сколазнала имя, выпустив на рожу облака пара, и в стороны веером разлетелись капли крови. Золотые локоны поpadли на снег, обнажив череп, из которого, срывая клочья кожи, полезли рога. Менялось и тело женщины. Хрустели кости, силу оторвался, выгибаясь, дрожа, орошая снег кровью. Суставы вывихнулись вовне. Сапожки разорвались, и на снег ступили, не терпели опротоптывая самые настоящие копыта. Так это и есть тот самый пресловутый Есть и демонический облик, до меня дошло с опозданием в тот момент, когда шубка на Камиле вросла в неё новая, искаверканная обращением тела и стала серебристо-голубой шерстью. Она покрыла всё тело, а следом за спины вылез хвост. Несмотря на весь ужас ситуации, должна признать, такое обличие ей идёт гораздо больше. Теперь хотя бы наблюдается баланс внешнего и внутреннего. Я сплю. Торопливо щепнула себя несколько раз за руку. Нет. «К моему великому сожалению, это не сон. Передо мной в самом деле стоит демоница в виде рогатой кошки с копытами». «Ну, поиграем?» — утробно вырвалась из пасти коверкая слова. «Люблю догонялки». Ужас метнулся во мне, вовремя постигнул, раскаленным кнутом пройдясь по всем оголенным чувствам. Я понеслась прочь, не чуя под собой ног. увязая в снегу, хватая ртом воздух, не в силах даже кричать из-за паники сдавившее горло. Но этой родливой кошке потребовалось всего пара секунд, чтобы перегнать меня. Одним мощным прыжком, преодолев расстояние между нами, она приземлилась передо мной. Плоховато бегаешь, деточка. Пара шагов назад, и вот она толкает меня лапами в грудь, и я лечу в снег. Ещё мгновение, и огромная кошка нависает надо мной. Съешь или поиграться. Сделала вид, что задумалась. Какой сложный выбор. Галина нахмурилась, наморщив нос на звериной пасти, прищурила глаза, в которые невозможно было взглянуть без содрогания, с иглой зрачка, которая была алая, будто я только что окунули в кровь, в кровь животного ещё бившегося в агонии. Это выглядело ужасно. Привычная человеческая мимика на лице монстра. Меня раздирали противоречивые желания. Завороженно смотреть на то, как шевелятся мускулы, складывая в улыбку губы этого существа, под которыми торчали клыки, покрытые вспененной слюной. И зажмуриться изо всех сил так крепко, чтобы после того, как снова открою глаза, демоница уже исчезла. «Надо беречь фигуру, поиграться, чтобы потратить калории», — выдохнула это исчадие ада. «Да, и такова участь каждой мышки». Сначала развлечь кошку перед тем, как попасть в её желудок. Она взмахнула лапой с длинными когтями и со всей силы ударила. Меня взметнуло в воздух, будто пушинку. Я перевернулась несколько раз, отлетела в сторону и упала на снег. Пышный сугроб смягчил падение, но боль всё равно разлилась по телу огненной волной, не давая дышать. "Извиди, деточка, ты как?" встревоженная Жужа забегала по мне, прижимая лапки к груди. "Скажи хоть что-нибудь!" Пока я от неврозии не померла. Прости, Жужа, не могу. Я промолчала, втягивая воздух через нос, мечтая, чтобы боль утихла. Самой бы не помереть. Что, мышка уже выдохлась? Протянула Камилла кругами двигаясь вокруг. Так нечестно. Давай, порадуй меня. Вставай, ну же. Чего разлеглась? Она вдруго прыгнула сверху на мою спину, вдавила лицом в снег и протянула капризно: "Ты неинтересная мышка. Рано ли поздно, Демиано, неизбежно стало бы с тобой скучно". "Да пошла ты", собрав силы, я развернулась и толкнула её в грудь. С кончиков пальцев сорвалось самое настоящее пламя. Не завопила от боли, ужаса и ярости одновременно. И этот коктейль, казалось, вырвался из моих ладоней упорной огненной волной, которая ударила наглую демоницу. заставив взмыть в воздух, словно я подбросила игрушку. Камилла рала неуклюже размахивая конечностями и хвостом, пока не приземлилась на снег, как подобает кошке на все четыре лапы. На груди виднелась обугленная шерсть, из-под которой проглядывала обожжённая плоть. В воздухе отчётливо запахло палёной шерстью. Больно. Я потрясла рукой и подула на ожоги, которые пузырями надувались на кончиках пальцев. Что за напасть? Откуда у меня такие специфические умения? «Какого дьявола происходит?» «Ты!» — потрясенно выдохнула демоница, прикоснувшись к обожженной плоти на своей груди и сморщившись. «Как ты это сделала, мерзавка!» «От такое слышу!» Ко мне вдруг вернулась храбрость. В сердце заполола злость. «Обью!» — утробно проричала Камила и бросилась на меня. «И не мечтай!» Знакомый крик прорезал в густеющие сумерки. Рядом с моим лицом просвистел нож. Мелена будто красоясь, желая показать выточенную из кости рукоять с красивыми узорами, волна воздуха мягко коснулась щёк, будто погладила, успокаивая, а потом стало темно.